Последний раз осветило все вокруг перед наступлением зимы, которая упрячет все живое под свой снежно-ледяной покров. В последующие месяцы, когда Квангель становился все холоднее и молчаливее, ей поневоле часто вспоминалось это воскресенье, оно дарило утешение, не давало пасть д у х о м Потом началась новая рабочая неделя. Такая же, как и все прочие, похожая одна на другую,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 «Вот и хорошо», — подумал Квангель. «Тот, кто видел, скажет себе, Квангель — все такой же н е о т ё с а н н ы й чурбан, а советник — человек культурный, воспитанный. Никому и в голову не придет, что этих двоих что-то связывает». Зато Анне Квангель предстояло решить на этой неделе трудную задачу. В воскресенье перед сном муж сказал ей, «Надо тебе выйти из фрауэншафта». только аккуратно, без шума. Я тоже избавился от должности в трудовом фронте. е у Господи!» — воскликнула она. «Как же ты сумел, Отто? Как они тебя отпустили?» «По причине моей природной дурости», — необычно весело ответил Квангель, заканчивая разговор. «Задача поставлена. Надо ее решать. На дурость рассчитывать нельзя».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 Но, как не раз случалось и до, и после, первой своей статьей министр разбудил в народе самые низменные инстинкты, и вот здесь-то Анна Квангель сразу увидела свой шанс. Конечно, в ее районе жили в основном люди скромные, но одну дамочку, в точности подходящую под данные министром описания, она все-таки знала и заранее улыбалась при мысли, какой эффект произведет ее визит.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 незамедлительно решила Анна Квангель. Этот вывод вернул ей толику уверенности, которая при виде поистине роскошной комнаты почти испарилась, ведь подобных комнат, с шелковыми коврами, кушетками, креслами и креслицами, столиками и столами, стенными гобеленами и множеством блестящих светильников, Анна Квангель в жизни не видала, даже... в тех, вправду, аристократических домах, где работала два с лишним десятка лет назад. Дама приветствовала Анну Квангель, как полагается. Правда, руку вскинула сленцой. Хайль Гитлер. Анна Квангель исправила ее небрежность, отсылетовав серьезно, старательно и четко. Хайль Гитлер. Вы, как я понимаю, из национал-социалистического фрауэншафта, Дама выждала секунду-другую, но, поскольку имя ей не назвали, едва заметно улыбнулась и продолжила. «Но прошу вас, садитесь, пожалуйста, речь наверняка идет о пожертвовании, и я готова в меру возможностей оказать денежную поддержку». «Речь не о пожертвовании!» – чуть не в ярости выкрикнула Анна Квангель. Внезапно она ощутила глубокое отвращение к этому прелестному созданию, к этой «самочке»,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 Звание в войсках СС, соответствующее подполковнику. Конец примечания. «Ах, вот как!» — сказал Анна Квангель. «Вот как!» — голос ее вдруг стал совершенно спокойным. «Ну что ж, ваши данные я записал, а вам сообщат. Или вы еще чем-нибудь занимаетесь? Скажем, ухаживаете за больной матерью?» Госпожа Герих лишь пренебрежительно пожала плечами. «Прежде чем уйдете?» — процедила она. «Будьте любезны предъявить ваше удостоверение. Хочу записать вашу фамилию». «Пожалуйста», — Анна Квангель протянула ей удостоверение. «Там все написано. Визитных карточек у меня, к сожалению, нет». Две минуты спустя Анна Квангель ушла, а три минуты спустя растерянное рыдающее существо позвонила по телефону о б е р ш т у р м б а н ф ю р е р у Гериху и сквозь слезы, но временами топая ногами от злости, сообщила о неслыханном оскорблении, нанесенном посланницей фрау Эншафта. «Ну что ты, что т о в конце концов сумел вставить о б е р ш т у р м б а н ф ю р е р успокаивая жену. «Само собой, мы все это проверим по партийной линии, однако ты...»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 чтобы она немножко отвлеклась и успокоилась, а? Да он прямо сейчас закажет столик, а она пусть попробует по телефону собрать кое-кого из подруг и друзей. Заняв таким образом жену, о б е р ш т у р м б а н ф ю р е р велел соединить его с высшим руководством фрауэншафта и чрезвычайно резким тоном пожаловался на нанесенные ему о с к о р б л е н и е Неужели вправду... Для подобных поручений нельзя найти никого поприличнее этой неотесанной бабы. Пожалуй, пора провести у них там серьезную проверочку. Пусть это Квангель, Квингель, Квунгель извиниться перед его женой сегодня же вечером, и чтобы доложить немедленно, когда оберштурмбанфюрер наконец повесил трубку, он успел не только п о б а г р о в и т ь но и твердо убедиться, что ему нанесли непростительное оскорбление. Он сразу позвонил лапочке Клер, однако дозвонился по меньшей мере с десятого раза, потому что она увлеченно сообщала приятельницам, как возмутительно с нею обошлись. А тем временем эхо от звонка ее мужа понеслось по всей берлинской телефонной сети, усиливаясь и расширяясь во все стороны. Наводились справки –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 В ту пору там на должностях почетных трудились две дамы, одна седая и тощая, удостоенная материнского креста, другая полненькая и еще молодая, но с короткой мужской стрижкой и партийным значком на могучей груди. Примечание. Материнский крест – орден, которым в нацистской Германии награждали матерей, имевших четверых и более детей. Конец примечания. Первым делом досталось «седой».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 Дамы переглядываются. Им все ясно. Эта женщина только что потеряла единственного сына и как назло увидела эту к у ю дамочку и решила, что та увиливает от исполнения небольшой обязанности, не желает принести даже крошечную жертву. И пошло-поехало. «Вы ведь, полагаю, сможете хотя бы принести извинения?» спрашивает Пышка. «Как только вы мне докажете, что я не права». «Но я же вам доказала», — восклицает Седая.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 А потом уютный вечерок в Фемине. С какой стати даму из общества должна интересовать тетка из п р о с т о н а р о д и я И спустя еще четверть часа Клер говорит своему Эрнсту. «Ах, ступай, прикрикни немножко на этих баб и выгони их вон. Я не хочу портить себе вечер». Оберштурмбаннфюрер выходит в переднюю и прикрикивает на посетительниц.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 Он прямо сказал, что для него инцидент исчерпан, так мы и доложим наверх. И что Квангель выгнали, разумеется, и это тоже. В нашей конторе я ее больше видеть не желаю. И больше они ее там не видели. Зато Анна Квангель доложила мужу про свой успех, он дотошно в ы б р о с и л ее обо всем, но успех, пожалуй, и впрямь был полный. в Ангелии избавились от своих должностей, притом не подвергнув себя риску.